Когда Наташа, чокаясь, поглядела на него, он зажмурился. Такой свет исходил из ее больших, ярко-синих глаз. Наташе было приятно, что Васька похож на отца. Ей казалось, что и в этом запечатлелась ее связь с мужем. Вот только характер другой. «Вася спокойный, а этот... Ну зачем он на стол полез? Нельзя ни на минуту отвернуться. Характер у него дедушкин, такой же неистовый». Наташа вспомнила, как Дмитрий Алексеевич вздумал чинить стенные часы. «Все развинтил», — говорил. «Через четверть часа будут ходить, как в обсерватории». Потом вдруг закричал так, что соседи пришли. Ну и, дурак, я забыл, куда эту шпоньку всадить, она, проклятая, самое важное, ничего не выходит. И Наташа молча улыбалась. Я пью за Валю, сказала Нина Георгиевна. Сергей, как только он приехал, рассказал матери, убедил Валю, поступает в театральную студию, с завода обещали отпустить. Ты ее поддержи, мама. Нина Георгиевна обрадовалась. По-прежнему она была поглощена своей работой, но минутами ее угнетало одиночество. С дочерью у нее были все те же сложные отношения, нежные и в то же время настороженные. Наташу Нина Георгиевна полюбила, гордилась ею. Вот какую нашел Вася, но настоящей близости между ними не было. В начале войны Наташа казалась Нине Георгиевне девочкой. Она разговаривала с ней, как с маленькой. А когда они снова встретились, Нина Георгиевна изумилась. Наташа не только изменилась внешне, из подростка превратилась в красивую женщину, она и душевно созрела. — Почему мне трудно с ней говорить? — спрашивала себя Нина Георгиевна. Она знала, что ее отделяет от Ольги. Практическая сноровка дочери, здравый смысл, трезвенность сердца. Но Наташа не такая. Нина Георгиевна не понимала, почему она теряется, разговаривая с Наташей. Может быть, ее пугала цельность натуры, крепость характера, плод военных лет. Нина Георгиевна чувствовала, что Наташа крепко стоит на земле, и земля под ней не бутафорская, а твердая, настоящая. Наташа научилась смолчать, скрывать свои чувства. И Нина Георгиевна порой думала, что есть в этом спокойствии осуждение. Рядом с нею я, какая-то невыдержанная, даже стыдно. Если бы Наташа хоть раз раскрылась, показала ту ребяческую нежность, которая уживалась в ней рядом с печальной серьезностью, даже с суровостью. Если бы Нина Георгиевна прочитала хоть одно письмо Наташи к Васе, Или узнала про детское смущение от мыслей о цензоре. Она почувствовала бы близкую душу. А сейчас она восхищалась Наташей со стороны и мечтала о приезде Вали. Вали писала ей письма, то порывистые, то раздирающие, грустные. Стихи искусства. В которой она жила, была миром Нины Георгиевны, хотя она никогда не писала стихов, не играла на рояле, не мечтала о сцене. Письма Вали казались ей полными глубокого смысла, не нашедшего выражения в словах. Это было очарование голоса, магия образов. Она видела в Вали свои мечты и не раз удивлялась. Как Сережа нашел именно то, что отвечает его сердцу в маленькой неприметной женщине, которую украсит только улыбка, в студентке, у которой профессора не обнаружили таланта, нетерпеливый, а заметил, понял. Нина Георгиевна сказала, «Сейчас так шумно, и на войне стреляют, и здесь от радости». Я часто думаю, что будет, когда вернется на землю тишина. Мне кажется, будет много сосредоточенности, большое искусство. Я в среду занималась с детишками. Это пятый класс, удивительные дети. И вдруг подумала, вот таким был Пушкин во время Отечественной войны. Наташа оживилась. «Наверное, последний год пропускаю. Я вчера встретила одного профессора из Тимирязевки». Он работает над продвижением на север плодовых деревьев. Сады в Заполярье. Один гибрид потрясающий. Нина Георгиевна сидела над внуком, который уснул в глубоком кресле. Она думала о детях. Выводим самые необычайные растения людей, людей завтрашнего дня, которым не будут страшны ни огонь, ни ложь, ни слепая природа. «Сереженька, а ты часто заглядываешь в будущее или не до этого?» «Кажется, не до этого. Я встретил возле Минска иностранных корреспондентов. Не знаю, хорошие они журналисты или нет, но у меня осталось ужасное впечатление. Один говорил со мной, как фашист, допрашивал, что мы собираемся делать в Германии. Американцы встревожены». «Ничего не понимаю, — сказала Ольга, — ведь они союзники». А я, когда с ними говорил, понял. В 42-м они считали, что мы на краю пропасти. Немцы нас столкнут, но сами на этом сломают ногу. Тогда-то приедет барин и все рассудит. А вышло иначе. Почему ты хочешь, чтобы Форд любил горьковских рабочих? Это было бы противоестественно. Слушай, Оля, кроме газет есть книги. В сороковом у нас газеты не употребляли слово «фашист», соблюдали вежливость, но фашисты оставались фашистами. Может быть, ты думаешь, что какой-нибудь французский буржуа нас полюбил за то, что мы его спасли от немцев? Он нам не простит, что спасли его мы. Он даст сто франков на памятник Сталинграду и сто тысяч франков на борьбу против коммунизма. Я это понял, когда говорил с теми американцами. Вспомнил Париж. Споры, делегации которые они посылали для камуфляжа. — Но ведь это ужасно, Сережа! — вскрикнула Нина Георгиевна. — Неужели не будет людям покоя? Она как будто заслонила собой у маленького Ваську от далекой тучи. А Сергей улыбнулся. — После Сталинграда не страшно. Они могут ругаться, а вот чтобы укусить, сомневаюсь. Да и ругаются они, потому что видят силу. Мы показали сильное государство, сильный народ, сильные люди. Я не знаю, что было в Париже, газеты мало писали. Но я видел, когда был там коммунистов, помню инженера, молодого рабочего, да и других. Я убежден, что на улицу вышли они, они те, кто нас ругает. Когда они прощались, Нина Георгиевна вдруг стала маленькой, как девочка. Прижалась к Сергею. Потом быстро отвернулась, чтобы он не увидел слез, закурила и закашлялась. Ольга осталась ночевать у матери, Сергей проводил Наташу. По дороге она вдруг сказала, «Ты хорошо сказал, что мы не одни. Я читала в Аткарске статью, какой-то старый журнал попался, насчет изменения климата Лабрадора». Один ученый предлагал изменить ход гольфстрима, тогда там будут даже цитрусы. Наверное, это утопия. А вот мы за три года переменили климат мира. Ты спросишь, откуда я знаю? Я мало знаю, читаю газеты, вот и все. Но к нам в госпиталь привезли раненую партизанку из Югославии. Я с ней долго разговаривала тогда и подумала. И в Париже, наверное, есть такие, как девушка, что сожгла танк.